ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Джо не стала обращаться к врачу, но когда Джесс пришла в кафе в пятницу утром за своим обычным смузи, она подсказала ей, какое лекарство можно купить без рецепта, если адская головная боль решит снова навестить ее. «По симптомам похоже на мигрень», сказала Джесс, втыкая соломинку в крышку стакана со смузи. «У меня была мигрень пару лет назад, когда я еще преподавала», призналась Джо. Она свалила меня с ног на два дня, и в этот раз все было не так плохо. По крайней мере, у меня ничего не расплывалось перед глазами. Я бы на твоем месте не садилась за руль, если есть нарушение зрения. Это один из плюсов Солт-Хевена, Джо улыбнулась. Я почти не пользуюсь машиной, все необходимое есть в городе. Езжу только в супермаркет. Обрати внимание на то, что провоцирует мигрень, посоветовала Джесс. «Я бы сказала, что твоя мигрень — результат перенапряжения на работе. Я права?» «Вероятно». У Джо появилось ощущение, что у нее закончилось топливо. Выходной день пошел мне на пользу. К началу вечера тупая боль стала раздражающей, но не мучительной. «Не забывай о себе, не перерабатывай». С этими словами Джесс направилась к выходу. День был сухим, но ветреным. Утром дул такой сильный ветер, что он буквально гнал Джов по пирсу, и она даже испугалась, сможет ли остановиться возле кафе и не вырвет ли ветер у нее из рук только что купленный свежий багет. Возле кафе еще стояли столики, потому что некоторые посетители любили сидеть под открытым небом, укутавшись и наслаждаясь горячими напитками рядом с бушующим морем. Но в такой день ни кофе или горячий шоколад в любых количествах, ни яркий пресс-папье, помогающие удержать на месте книги, газеты и салфетки, не убедили бы никого посидеть на улице. Мэтт, как обычно, привез фрукты и овощи. Джо испекла два киша, нарезала фруктовый салат, справилась с утренним наплывом клиентов, приготовила перевернутый пирог с имбирем и грушами, чтобы подавать его со сметаной. Ближе к полудню у нее нашлось немного времени, чтобы приготовить еду для вечера любви. Накануне Джо забрала из бунгало Молли мультиварку и принесла ее в кафе, чтобы она была наготове. Теперь Джо порезала морковь, грибы, вытащила несколько веточек тимьяна, который Мэт положил в ящик с продуктами, нарезала чеснок мелкими кусочками. Она выставила термометр в духовке на высокую температуру поставила слегка запечься кусок говядины. Когда говядина приобрела коричневый цвет, Джо переложила ее в мультиварку вместе с остальными ингредиентами и добавила вино. Говядина должна была приготовиться через 7-8 часов. Это было идеально, так как Мэдди и Дэн ожидались к 7 часам вечера. Их ждала вкуснейшая тушеная говядина с хрустящим хлебом и десерт, Чизкейк с яблоками в карамели. Потом в кафе зашел Дэн, и Джо поначалу запаниковала, решив, что он пришел все отменить. Но он был одет в гидрокостюм, купил два кофе на вынос для себя и своего приятеля, и быстро ушел. Джо догадалась, что он испугался, как бы она не упомянула о свидании перед его приятелем. Но если речь шла о вечерах любви в кафе, то Джо была воплощением осторожности. Никто не хотел выставлять себя на показ, и она это понимала. Ей нужен был только счастливый результат. Накануне Джо видела Мэдди. Они столкнулись возле озера для лодок. Девушка радостно щебетала со своими подружками, пока не увидела Джо. Мэдди робко улыбнулась ей и замолчала. Сходство характеров Мэдди и Дэна не позволяло им пока быть вместе. Они оба были слишком застенчивые, Но Джо надеялась, что предстоящий вечер это изменит. Включив мультиварку, Джо вышла в кафе. Она вытерла столик у двери, протерла стойку вокруг кассы, удивляясь тому, с какой скоростью увеличивается количество крошек, стоит только повернуться к ним спиной. Она продала два чая на вынос Гранту, который вместе со своей женой Би торговал жареной рыбой и картошкой. Селли купила печенье, решив, что она не может пить чай без сладкого. Потом появились подростки, болтавшие о том, как круто они покатались на серфах. Пока Джо варила им кофе, она улыбалась. В это время года Стиву ни за что не удастся заманить ее на урок серфинга. Она была готова выйти в море только летом. Осенью ей хватало одного взгляда на сердитые серые волны, бившиеся о пирс, чтобы ограничиться исключительно прогулкой по пляжу. Осень могла быть величественно прекрасной, когда яркие листья золотым и густо-красным цветом напоминали драгоценности. Но только не в такую пятницу, как эта. Утром Джо с радостью захлопнула за собой дверь, войдя в кафе. «Добрый день, Джо!» — это был Джефф, пришедший в кафе намного позже обычного. «Я уже начала думать, что не увижу вас сегодня». Она не могла не обратить внимания на охапку нежнейших оранжевых роз, собранных в букет, дополненный веточками с крохотными фиолетовыми цветочками. При виде этого букета Джо вновь порадовалась, что в результате ее плана Джефф и Вэлери были вместе. Он шумно выдохнул. «Я бы ни за что не пошел на рыбалку в такую погоду. Думаю, Вэлери тоже так подумала». Я видела, как она направлялась к городской ратуши с ковриком для йоги. Утром она ушла очень рано. Когда Джо подняла брови, он, должно быть, сообразил, что проговорился. «Наблюдается некоторый прогресс», — пояснил Джефф. Джо решила ему помочь. «По-моему, это замечательно. Я счастлива за вас. Она присоединится к вам сегодня?» «Не сейчас, но мы договорились прогуляться попозже, а потом вместе поужинаем». Джефф сделал шаг вперед и протянул букет Джо. «Это мне?» Она едва не пошутила, что благодаря переходу на другой уровень у него очень хорошее настроение. Но она и так уже поставила его в достаточно неловкое положение. «Мы обязаны этим только тебе, Джо. Я бы так и сидел в конце пирса, тратил дни только на рыбалку, если бы ты не вмешалась и не заставила меня увидеть смысл в жизни». «Цветы прекрасны, и я невероятно тронута». Джо наклонила голову и вдохнула аромат удивительных осенних роз. «Но больше всего я довольна тем, что для вас двоих мой план сработал. Вечером я отнесу букет к себе домой, чтобы наслаждаться им в одиночестве». Джо поставит букет на окне, который выходит на пляж и море вдалеке, и сможет наслаждаться и цветами, и своим любимым видом. «Я чуть не забыл спросить, как ты себя чувствуешь?» Молли сказала, что тебе не здоровится из-за погоды. «Но сегодня я вижу на твоих щеках румянец. Мне намного лучше, спасибо. Ей никогда не разонравится быть частью общины, где люди ежедневно интересуются друг другом, всегда готовы помочь». Когда Джо была моложе и жила здесь, она этого не замечала. Но теперь это явно бросалось в глаза». «Тогда я, пожалуй, пойду», — сказал Джефф. «Но я бы взял чай на вынос». «Мне очень понравились прогулки с Джесс по воскресеньям, и мы с Велери куда только не ходили. Сегодня мы отправимся в поля на окраине города, чтобы встретиться с командой городского совета, который в этом году организует фейерверк». «О, да, до него уже совсем мало времени. Не могу дождаться. А ты знаешь, что на пирсе...» собирается множество людей. Я слышала об этом. Не волнуйтесь, я буду к этому готова. Джо улыбнулась. Надеюсь, ты и сама получишь удовольствие. Это очень красивое зрелище. Огни отражаются в воде, и это удивительный вид. Я постараюсь посмотреть. Джо заварила ему черный чай и помахала на прощание. Она подозревала, что Джефф, стал поэтичным и разговорчивым благодаря расцветающему роману Свеллери. В этот день многие посетители любовались букетом Джо, который флорист поставил в целлофановую упаковку, наполненную водой. Она поставила цветы возле кассы, чтобы наслаждаться их видом остаток дня. И это было достаточно далеко и от кухни, где работала мультиварка, и от пыхтящей кофемашины, работавшей как никогда много. В середине дня у Джо нашлось время, чтобы уйти в кухню и приготовить десерт на вечер. Она потушила яблоки с коричневым сахаром и сливочным маслом. Потом оставила смесь охлаждаться. Она подала киш случайным посетителям и кофе сестре Мэтта, которая привела вдруг ставшую болтливой поппи. Между делом собрала десерт, прослоив мягкий сливочный чизкейк карамелизованными яблоками, выкладывая слои в высокие стаканы. Верхним слоем стали взбитые сливки. Она отправила десерт в холодильник. Когда в кафе вошел Стив, у Джо было уже почти все готово. Они установили столбы, Стив закрепил их болтами, а Джо принесла из кладовой цветы. «Восхищенный поклонник?» — спросил Стив, кивнув в сторону букета и собирая инструменты в чемоданчик. Розы от Джеффа в знак благодарности. Они с Валери кажутся счастливыми. Думаю, что эти двое скрепили сделку. Не стану спрашивать, откуда тебе об этом известно. Стив улыбнулся и пошел следом за Джо в только что установленную беседку. Он взял гирлянду и начал обматывать ею первый столб. А Джо следом за ним украшала столб цветами. Для этого свидания она выбрала климатисы крупные, похожие на колокольчики цветы с фиолетово-розовыми краями, и закрепляла их с помощью проволоки для садоводства, чтобы они, сплетаясь с праздничными огоньками, создавали идеальную романтическую атмосферу. «Я думаю, им понравится, как и то, что ты для них приготовила», сказал Стив, помогая Джо обматывать гирляндой верхушку первого столба. «Это вечер для Мэдди и Дэна». Джонни стала больше скрывать имена. Она не раскрывала имена всем, но чувствовала себя обязанной поделиться со Стивом, который вызвался помочь подготовить кафе. Стив улыбнулся. «Дэн — классный парень. Он кажется милым. Ты много о нем знаешь. Только то, что он занимается серфингом. И у него отлично получается. На пляже для серфинга мы все поневоле друг друга знаем, присматриваем друг за другом. «Это правильно, особенно в такую погоду». Стив обмотал гирляндой второй столб. «Что в меню?» Джо перечислила все, что приготовила, и закрепила клематисы на втором столбе. «Еще будет красное и белое вино плюс пиво. Все в холодильнике в кухне. Понятия не имею, что им понравится». «Лучше предусмотреть все варианты». Стив протягивал гирлянды через верх, чтобы создать подобие крыши. «Так Дэн и Мэдди будут ужинать при свете лампочек, создающих иллюзию звезд». «А как дела у тебя?» Джо скорчила гримасу. «Ты сейчас о чем? Ну, ты же спрашивала меня о моей личной жизни во вторник, когда я зашел тебя навестить. Поэтому я могу задать тот же вопрос». Стив занялся третьим столбом. Джо следовала за ним с цветами. Она доставала их из упаковки, которую поставила на стол». «Боюсь, мне нечего сказать. Все очень скучно». Она воткнула ветку с листьями и прикрепила ее к столбу. А Стив обмотал гирлянду вокруг верхней части столба. «Как насчет того мужчины, который крутился вокруг кафе летом?» Джо даже не сразу сообразила. «Должно быть, ты говоришь о Кертисе?» «Интересное имя». «Так что, он тобой заинтересовался?» «В общем, да». Джо улыбнулась, и они перешли к последнему столбу. «Но не так, как ты думаешь. Я была нужна ему для бизнеса, а не для удовольствия». Джо рассказала все о Корнуолле. «Это хорошее предложение». «Но ты же нас не бросишь, правда?» «Какое-то время собиралась». Стив, нагнувшийся, чтобы проверить фонарики внизу, поднял голову и посмотрел на Джо. «Правда?» «Поначалу я думала, что взвалило на себя слишком много». Бай и дед запустили счета, и дела в кафе шли не так хорошо, как я надеялась. Но я уделила кафе необходимое внимание, навела порядок в документах, придумала вечера любви, и сейчас бизнес постоянно идет в гору. В жизни всегда есть взлеты и падения. Полагаю, ты прав. Не сбегай, — он дотронулся до ее руки. Думаю, я могу от имени всего города сказать, что ты пришлась ко двору ты нам нравишься. Как мило, что ты сказал мне это. Мне тоже нравится быть здесь». Джо с улыбкой привязала последний клематис к четвертому столбу. Когда-то она подозревала, что это Стив прислал те загадочные открытки, но это было совершенно не в его духе. Он бы просто высказал ей все лично, как сейчас. И то, что он ей не заинтересовался, было только к лучшему, потому что Джо не хотела портить их дружбу. В школе Тилли дружила с мальчиком по имени Уоррен. В шестом классе он вдруг объявил, что любит ее. После этого их дружба больше не была прежней. Прекратились веселые, полные смеха, ланчи и долгие дни на пляже. Все изменилось после этих слов. Постепенно они все больше отдалялись друг от друга. Наконец их пути разошлись, и Тилли ничего не слышала об Уоррене после окончания школы. Джо отступила назад и полюбовалась работой. «Спасибо тебе за помощь. Теперь ты можешь уйти, дальше я сама справлюсь». Стив с улыбкой взял чемоданчик с инструментами. «Пришло время создавать правильную атмосферу?» «Что-то в этом духе. Полагаю, местный мастер на все руки в эту картину не вписывается. Думаю, этим двоим нужна вся возможная помощь. «Завтра с утра пораньше я приду и помогу убрать столбы. Тогда и расскажешь мне о вечере любви». Стив подмигнул ей и ушел. Беседка была готова. Джо застелила стол белоснежной скатертью, разложила салфетки, столовые приборы и принесла вазу с розовыми лилиями, чтобы поставить в центре стола. Она включила гирлянды на окнах, на стенах кафе и на беседке. Джо успела вовремя кухне она нарезала на куски длинный багет, чтобы подать его с тушеным мясом. На тарелку положила кубики сливочного масла. Когда она проверила тушеное мясо, оказалось, что прекрасен не только запах. Говядина была нежной, и овощи тоже были готовы. Не хватало лишь участников третьего свидания вслепую. Джо была счастлива за них, но все же надеялась, что когда-нибудь, Придет, и ее черед закружится в вихре романтики. Первым в кафе пришел Дэн. Джо про себя поблагодарила небеса за то, что он пришел и не опоздал. Ничто не действует на будущую подружку хуже, чем опоздание парня на свидание. «Входи, Дэн. Как дела?» «Нормально». Джо не ожидала, что ей удастся разговорить парня, которому было чуть за 20 особенно когда он нервничал, как в эту минуту. Он был аккуратно причесан, чисто выбрит, вокруг него витал легкий аромат одеколона. Джо как раз пыталась завести с ним разговор, когда за дверью кафе появилась Мэдди. Дэн получила Джо высший бал за то, что бросился открывать дверь для Мэдди. Но он сказал только «привет» и больше ничего. Мэдди ответила тем же. И Джо повела их к столику в беседке. «Спасибо». Девушка села, и Дэн занял место напротив нее. Было такое ощущение, будто они оказались в пафосном ресторане с душной атмосферой, а не в знакомом кафе с хорошей едой. Хотя именно на такое настроение рассчитывала Джо. «Принести вам что-нибудь выпить?» — спросила она. «Может быть, это поможет? Алкоголь позволит им расслабиться, а когда Джо отойдет от столика... У них будет время и пространство поговорить. Но это не сработало. Свидание длилось уже полчаса, но даже вино не помогало. В кухне Джо решила позвонить Стиву. «Они почти не разговаривают», — прошептала она. Джо позвонила именно ему, решив, что он ближе по возрасту к участникам свидания, чем Молли, которой она всегда бросалась за советом. И потом Стив знал Дэна. Они вращались в кругах серферов, Что мне делать? Мэдди и Дэн были рады встрече. Она увидела это по их лицам, когда они пришли. Но наедине им было явно не по себе. «Я уже иду», — ответил Стив. «Что ты собираешься сделать? Просто дождись меня. Я в пабе. Буду в кафе через 15 минут». Джо закончила разговор и еще раз посмотрела на пару. Она нашла трек из самого романтичного фильма «Всех времен», и музыка негромко звучала из док-станции. Она принесла им тушеное мясо, которое они с удовольствием ели, и долила в бокалы красное вино. Но и еда, и вино лишь дали им возможность спрятаться, чтобы не говорить о своих чувствах. Мэдди обычно была открытой, разговорчивой, не боялась общаться с незнакомыми людьми. Джонни раз видела это в последние несколько недель. Она болтала с Беном и Чарли, Джо даже слышала, как Мэдди разговаривала с незнакомым мужчиной, рекомендуя, где можно провести время, потому что шел дождь, и его дети совершенно промокли. Дэн не стеснялся говорить только со своими приятелями. С виду это был обычный мужчина, высокий, мускулистый, такой же взрослый, как, скажем, Стив. Но стоило с ним заговорить, сразу становилось ясно, что он все еще не уверен в себе, И требовалось время, чтобы его разум догнал физическое развитие. Джо тихонько прошла через кафе, где в беседке сидели Мэдди и Дэн. Когда появился Стив, она бесшумно открыла дверь и вышла на улицу, чтобы их никто не увидел. «Стало лучше?» — спросил он. «Я бы так не сказала. На этом свидании почти нет разговоров. Выходит, я плачу за молчание?» Стив усмехнулся. «Передай это Дэну. Он протянул ей конверт. «Ты позвонила как раз вовремя. Я только что купил газету. Сделай вид, что сама это увидела». Джо уловила аромат лосьона после бритья, которым никогда не пахло от Стива, когда он заходил в кафе после серфинга. Им надо сосредоточиться на чем-то другом, а не друг на друге, и на том, как они нервничают. Это поможет, поверь мне. Джо взяла конверт и прокралась обратно в кафе. Оказавшись в безопасности кухни, она открыла конверт и вытащила вложенный в него лист газеты. Пока Мэдди и Дэн ели тушеное мясо, она прочла его. Джо вернулась в зал с бутылкой Мерло, готовой подойти сразу, как только они доедят главные блюда. Их пальто лежали на соседнем столике, и Джо надеялась, что натянутая атмосфера исчезнет, когда они снова их наденут и выйдут на улицу. Свидание рисковало ни к чему не привести, и ей этого совершенно не хотелось. И в глубине души она подозревала, что эти двое тоже такого не хотят. «Еще вина?» — молодые люди кивнули, и она долила вина в оба бокала. «Отдохните немного перед десертом». «Спасибо, Джо!» Абсолютно прямые белокурые волосы Мэдди, длиной почти до талии, были слегка завиты ради этого дня. А в джинсах и топе в рубчик с воротом-лодочкой, открывавшим хрупкие плечи, она выглядела потрясающе. Понятно, почему Дэну не хватало слов. Хотя он и сам выглядел неплохо в джинсах и оксфордской рубашке. Джо унесла тарелки в кухню. Пришло время сделать так, как ей сказал Стив. Она надеялась, что это сработает. Вернувшись к их столику, Джо положила статью перед ними обоими. «Дэн, я только что смотрела газету». «Это ты?» Она сделала вид, словно читала газету, пока они ели. «Она видела, что газета сегодняшняя, так что план сработал». Дэн застенчиво кивнул. «Да, это я». Джо разгладила страницу со статьей под заголовком «Сёрфинг в начальной школе Солт-Хэйвена». Мэдди проглотила приманку и подалась вперёд, чтобы самой рассмотреть. «Когда сделано это фото?» спросила она, глядя на снимок. Дэн стоял на пляже в Солтхэйвене, одной рукой держа доску для серфинга. Гидрокостюм, облепивший его тело, не оставлял простора для воображения. «Несколько дней назад», — признался парень, «а это Чарли?» Он говорил, что пробовал кататься на серфе. На лице Мэдди расцвела улыбка, когда она рассматривала фото хорошо ей знакомого маленького мальчика. Чарли стоял рядом со сверстниками, все они были в детских гидрокостюмах, все с досками для серфинга в руках. «Я вел урок в начальной школе», — объяснил Дэн. «На прошлой неделе состоялись соревнования, и они надеются следующим летом включить серфинг в программу для всех классов». «Это замечательно!» «Понятно, почему газета написала об этом», — воскликнула Мэдди. «Как бы я хотела, чтобы мне было так интересно учиться в начальной школе?» Джо скользнула, оставив их обсуждать статью. Стив оказался прав на сто процентов. Когда интерес сместился с их свидания на что-то другое, и Мэдди, и Дэн расслабились и оживленно заговорили. Последней фразой, которую услышала Джо, была шутка Дэна по поводу того, как трудно было уговорить Чарли расстаться с красным пальто. В кухне Джо сразу же отправила сообщение Стиву. «Ты гений!» Он в ответ прислал смеющуюся мордочку Эмодзи и сообщение с ответом немедленно выключить ужасную музыку. «Она совершенно убивает страсть», — написал он. «Поставь что-нибудь бодрое. Им 21, а не семьдесят один». Джо принесла высокие стаканы с чизкейком и яблоками в карамели. «Не забыв деревянные ложки для мороженого» которые она позаимствовала у мороженщика, и оставила Мэдди и Дэна оживленно болтать под ритмичную музыку пятничной радиопрограммы. Она явно нравилась им куда больше, чем любая мелодия из плейлиста в ее телефоне. Несмотря на не слишком радужное начало, стрела Купидона в конце концов нашла путь к цели.